Точно в 8.15 Ионатан появился у банка. Ровно за пять минут до того, как прибыли заместитель директора Мсье Вильман и мадам Рок, старший кассир. Они вместе открыли главный портал. Ионатан — внешнюю раздвижную решетку, мадам Рок — внешнюю бронированную стеклянную дверь, мсье вельман внутреннюю бронированную стеклянную дверь. Затем Ионатан и мсье вельман Отключили сигнализацию. Ионатан и мадам рок открыли двойную огнеупорную дверь в подвальный этаж. Мадам рок и мсье Вельман спустились в подвал, чтобы своими взаимодополняющими ключами открыть хранилище. А Ионатан, который тем временем запер в подсобке около туалета чемодан, зонт и зимнее пальто, встал около внутренней бронированной стеклянной двери и начал впускать постепенно пребывавших на работу служащих, нажимая попеременно на две кнопки, из коих одна автоматически отодвигала щеколду на внешней, а вторая — на внутренней бронированной стеклянной двери по принципу шлюза. В 8.45 все служащие были в сборе. Каждый занял рабочее место у окошка, в кассовом зале или в кабинетах, ионатан покинул банк, чтобы занять свой пост на мраморных ступенях перед главным порталом. Собственно, это и была его настоящая служба. Эта служба вот уже тридцать лет состояла лишь в том, что Ионатан с девяти утра до часу дня и с половины третьего до половины шестого проводил время, стоя перед порталом или перемещаясь, всегда размеренным шагом, вверх и вниз по трем нижним ступеням мраморной лестницы. Примерно в половине десятого и где-то между половиной десятого и пятью это занятие ненадолго прерывалось прибытием и, соответственно, отъездом черного лимузина Мсьера Дейля, директора банка. Следовало оставить пост на мраморной лестнице, Спешно пройти примерно 12 метров вдоль здания до арки ворот, ведущих во двор, поднять тяжелую стальную решетку, приложить руку в знак почтительного приветствия к козырьку фуражки и пропустить лимузин. Нечто подобное могло случиться рано утром или позднее полуполуденные часы, когда появлялся бронированный автомобиль фирмы «Бринг» транспортировка ценных грузов. Перед ним также следовало открыть стальную решетку, его тоже полагалось приветствовать, но не поднося почтительно к виску всю ладонь, а мимолетным дружеским жестом, касаясь козырька, указательным пальцем. Других дел не было. Ионатан стоял, глядел прямо перед собой и ждал. Иногда он глядел на свои ноги, иногда на тротуар, иногда на кафе на другой стороне улицы. Иногда он прохаживался по самой нижней ступени, семь шагов налево, семь шагов направо, или покидал нижнюю ступень и становился на второй, а иногда, если солнце слишком уж припекало и от жары под козырьком фуражки скапливался пот, он даже взбирался на третью снизу ступень, куда падала тень от козырька портала, чтобы там на короткий миг снять фуражку и утереть рукавом влажный лоб, остаться стоять глядеть и ждать однажды он подсчитал что до выхода на пенсию ему предстояло провести стоя на этих трех мраморных ступенях семьдесят тысяч часов тогда он наверняка стал бы человеком который дольше всех в париже и даже во всей франции простоял бы на одном и том же месте вероятно он и теперь проведя на мраморных ступенях только 55 тысяч часов, является таким человеком. Ведь в городе осталось очень немного штатных сторожей. Большинство банков заключили контракты с так называемыми фирмами по охране объектов. И те присылают им молодых, широко расставляющих ноги, глядящих из-под лобья парней, которых через несколько месяцев, часто даже через несколько недель, сменяют другие. Такие же молодые такие же угрюмые парни, якобы по соображениям психологической эффективности труда. Говорят, внимание охранника ослабевает, если он слишком долго служит на одном и том же месте. Восприятие происходящих вокруг событий притупляется. Он становится вялым, равнодушным и тем самым неспособным к исполнению своих обязанностей. Чушь! Ионатану лучше знать. Внимание охранника ослабевает уже через несколько часов. свое окружение, то бишь сотни людей, входящих в банк, он не воспринимал сознанием с первого дня, да в этом и не было никакой нужды, потому что грабителя всё равно нельзя отличить от клиента. И даже если бы охранник мог распознать грабителя и попытался его остановить, то был бы убит, мёртв, прежде чем успел бы расстегнуть кобуру. Ведь у грабителя всегда есть преимущество внезапности. Охранник, считал Ионатан, подобен сфинксу. В одной из своих книг он однажды читал о сфинксах. Он производит впечатление не действиями, а простым физическим присутствием. Все, что он может противопоставить грабителю, это свое присутствие и только. «Ты вынужден пройти мимо меня», — говорит сфинкс, осквернителю могил. «Я не могу тебя остановить, но ты должен пройти мимо меня. И если ты дерзнешь совершить это, тебе придется меня застрелить, и тебя настигнет месть правосудия в виде приговора за убийство». Конечно, Иоаннатан прекрасно знал что в распоряжении сфинкса имеются куда более действенные средства, чем у охранника. Охранник не может рассчитывать на месть богов. И даже в том случае, если грабитель плевать хотел на грядущее возмездие, сфинксу не грозит почти никакая опасность. Сфинкс вырублен из базальта, высечен из цельной скалы, отлит в металле или прочно зацементирован. Сфинкс, без труда переживет осквернение гробницы на пять тысяч лет. А охраннику в случае ограбления банка придется расстаться с жизнью уже через каких-нибудь пять секунд. И все-таки они были похожи. Сфинкс и охранник, считал Ионатан, ибо власть того и другого не была исполнительной. Она была символической. И только благодаря осознанию, этой символической власти, которая составляла его гордость и его достоинство, которая придавала ему силы и стойкость, которая защищала его лучше, чем внимательность, оружие или бронированное стекло. Ионатан простоял на мраморных ступенях, охраняя банк, вот уже тридцать лет, без страха, без сомнений в себе, без малейшего чувства недовольства и без угрюмого выражения лица до сегодняшнего дня. Но сегодня все было иначе. Сегодня Иоаннатану никак не удавалось обрести спокойствие сфинкса. Уже через несколько минут он ощутил груз собственного тела, как болезненное давление на подошвы, перенес центр тяжести с левой ноги на правую и снова на левую, при этом его слегка зашатало. И ему пришлось сделать несколько маленьких шагов в сторону, чтобы сохранить равновесие. А ведь прежде он умел всегда держать тело в строго вертикальном положении. К тому же у него вдруг начался зуб на бедре, зачесались груди, затылок. Через некоторое время ему показалось, что лоб стал сухим и зашелушился, как бывает зимой. А ведь теперь стояла жара. Хотя времени было всего четверть десятого, невыносимое, неподобающая жара. Лоб вспотел так, словно сейчас уже половина двенадцатого. Чесались руки, грудь, спина, ноги до самого низа, зудело везде, где была кожа. Он готов был расчесать себя всего, жадно, безудержно. Но ведь охраннику не положено чесаться на глазах у всех. И он глубоко вздохнул, выпятил грудь, напряг и расслабил мускулы спины, приподнял и опустил плечи и таким образом потерся изнутри свою одежду, чтобы доставить себе облегчение. Эти непривычные поеживания и подергивания снова вывели его из равновесия, для сохранения которого было уже недостаточно маленьких шагов в сторону. И Ионатан был вынужден еще до появления лимузином Сьерределя, то есть до половины десятого, отказаться от стояния на посту в позе статуи и перейти к патрулированию взад-вперед, семь шагов налево, семь шагов направо. При этом он пытался зафиксировать взгляд на металлической бровке второй мраморной ступени и перемещать его туда-сюда, как вагончик по надежному рельсу, чтобы этот равномерно вводимый в поле зрения вид окантованного металлом края ступени установил внутри его желанную невозмутимость сфинкса, которая заставила бы его забыть о тяжести собственного тела и зуде по всей коже, и вообще обо всей странной неразберихе плоти и духа. Но ничего не вышло. Вагончик постоянно сходил с рельсом. Взгляд то и дело отрывался от проклятой бровки, и в поле зрения попадали совсем другие вещи. Обрывок газеты на тротуаре, нога в голубом носке, женская спина, корзина с хлебом, ручка внешней бронированной стеклянной двери, светящийся красный ромб табачного киоска у кафе напротив. Велосипед, соломенная шляпа, чье-то лицо. Но зафиксировать взгляд, вобрать в себя некий образ, чтобы остановиться и сориентироваться, никак не удавалось. Едва справа в поле зрения оказывалась соломенная шляпа, как слева наезжал автобус, увлекая взгляд за собой вниз по улице, но уже через несколько метров, Его сменял белый спортивный кабриолет, снова уводивший внимание по улице вверх, а в это время соломенная шляпа исчезала. Взгляд напрасно разыскивал ее среди прохожих. Среди множества шляп останавливался на какой-то розе, подрагивавшей на совсем другой шляпе. Отрывался от нее, наконец, снова падал на бровку ступени, Снова не мог остановиться, устремлялся дальше, не находя покоя, перескакивал с точки на точку, с пятна на пятно, с линии на линию. Казалось, сегодня в воздухе висело какое-то горячее мерцание, характерное только для самого жаркого июльского полдня. Все вещи окутывала прозрачная дрожащая дымка. Контуры домов, линии крыш, фронтоны, с пронзительной яркостью вычерчивались на фоне неба, но в то же время лохматились, словно обшитые бахромой. Края дождевых желобов и зазоры между каменными плитами тротуара, обычно прямые, словно проведенные по линейке, сегодня извивались искрящимися кривыми. А все женщины были одеты в броские платья, Они как языки пламени проносились мимо, увлекая за собой взгляд, но все-таки не давали ему задержаться на себе. Все очертания расплывались. Ничего нельзя было ясно рассмотреть, все мелькало и мельтешило. — Что-то у меня с глазами, — думал Ионатан. За одну ночь я стал близоруким. Нужны очки. Ребенком ему пришлось один раз носить очки, не сильные, минус семьдесят пять сотых диоптрии для правого и левого. Странно, что эта близорукость снова докучает ему в пожилом возрасте. Он где-то читал, что с возрастом у людей развивается дальнозоркость, а близорукость проходит. Может быть, он страдает не классической близорукостью, а чем-то таким, чему очки не помогут? Может, у него бельмо, или глаукома, или отслойка роговицы, или рак глаза, или опухоль мозга, который давит на глазной нерв. Он был так поглощен этими ужасными мыслями, что короткие и повторные гудки автомобиля не сразу дошли до его сознания. Только после четвертого или пятого гудка, теперь уже продолжительных, Он услышал и отреагировал, и поднял голову. Действительно, перед воротами уже стоял черный лимузин мсье Ределя. Раздался еще один гудок, и из машины ему даже помахали рукой, значит, лимузин простоял уже несколько минут. Перед воротами с опущенной решеткой. Лимузин мсье Ределя! Как же он прозевал его приближение! Обычно он ощущал его, даже не оглядываясь. Угадывал по едва слышному гудению мотора. Он, как собака, сумел бы расслышать лимузин месье Ределя даже сквозь сон и тут же проснуться. Он не поторопился. Он бросился к нему бегом. Чуть было не упав в спешке, он отпер ворота, распахнул их, отдал честь, чувствуя, как колотится сердце и дрожит рука у козырька фуражки. Заперев ворота, он вернулся на свой пост. Он весь взмок от пота. — Ты прошляпил лимузин месье Ределя! — бормотал он дрожащим от отчаяния голосом и все повторял, словно в бреду. — Ты прошляпил лимузин месье Ределя! Ты его прошляпил! Ты не справился со службой! Ты грубо пренебрег своими обязанностями! Ты не только ослеп, ты оглох! Ты беспомощен и стар, ты больше не годишься на должность охранника. Он добрался до нижней ступени мраморной лестницы, взобрался на нее и попытался снова принять достойную полу. Он сразу понял, что ему это не удалось. Плечи не желали держаться прямо, руки болтались у лампасов. Он знал, что в этот момент выглядит комично, но ничего не мог с этим поделать. С тихим отчаянием он глядел на тротуар, на улицу, на кафе напротив. Мерцание воздуха улеглось. Вещи снова приняли вертикальное положение, линии выпрямились. Мир перед его глазами обрел отчетливость очертаний. Он слышал шум транспорта. Шорох автобусных шин, крики официантов из кафе, постукивание женских каблуков. Его слух и зрение ничуть не ухудшились. Но солба градом лил пот. Он чувствовал слабость. Он повернулся, поднялся на вторую ступень, поднялся на третью ступень и встал в тени вплотную к колонне рядом с внешней бронированной стеклянной дверью. Заведя руки за спину, так что они касались колонны, он стал мягко отклоняться назад, опираясь на руки колонну, пока не прислонился к ней впервые за тридцать лет. И на несколько секунд прикрыл глаза. Так ему было стыдно.